Глава 8 Третье отделение. Проект графа Бенкендорфа об устройстве высшей полиции. События 14 декабря и страшный заговор, подготавлявший уже больше десяти лет эти события, вполне доказывают ничтожество нашей полиции и необходимость организовать новую полицейскую власть по обдуманному плану, приведенному как можно быстрее в исполнении. Тайная полиция почти немыслима, честные люди боятся ее, а бездельники легко осваиваются с ней. Вскрытие корреспонденции составляет одно из средств тайной полиции, и при том самое лучшее, так как оно действует постоянно и обнимает все пункты империи. Для этого нужно лишь иметь в некоторых городах почмейстеров, известных своей честностью и усердием. Такими пунктами являются Петербург, Москва, Киев, Вильна, Рига, Харьков, Одесса, Казань и Тобольск. Для того, чтобы полиция была хороша и обнимала все пункты империи, необходимо, чтобы она подчинялась системе строгой централизации чтобы ее боялись и уважали, и чтобы уважение это было внушено нравственными качествами ее главного начальника. Он должен бы носить звание министра полиции, инспектора корпуса жандармов в столице и в провинции. Одно это звание дало бы ему возможность пользоваться мнениями честных людей, которые пожелали бы предупредить правитель, о каком-нибудь заговоре или сообщить ему какие-нибудь интересные новости. Злодеи, интриганы и люди недалекие, раскаявшись в своих ошибках или стараясь искупить свою вину доносом, будут, по крайней мере, знать, куда им обратиться. К этому начальнику стекались бы сведения от всех жандармских офицеров, рассеянных во всех городах России и во всех частях Войско. Это дало бы возможность заместить на эти места людей честных и способных, которые часто брезгуют ролью тайных шпионов, но, нося мундир как чиновника правительства, считают долгом ревностно исполнять эту обязанность. Чины, кресты, благодарность служат для офицера лучшим поощрением, нежели денежные награды. Но для тайных агентов не имеют такого значения, и они нередко служат шпионами за и против правительства. Министру полиции придется путешествовать ежегодно, бывать время от времени на больших ярмарках, при заключении контрактов, где ему легче приобрести нужные связи и склонить на свою сторону людей, стремящихся к наживе. Его... Проницательность подскажет ему, что не следует особенно доверять кому бы то ни было. Даже правитель канцелярии его не должен знать всех служащих у него и агентов. Личная выгода и опасение лишиться чрезвычайно доходного места будут ручательством верности этого правителя канцелярии относительно тех дел, которые должны быть известны ему. Гражданские военные министры и даже частные лица встретят поддержку и помощь со стороны полиции, организованной в этом смысле. Полиция-то должна употребить всевозможные старания, чтобы приобрести нравственную силу, которая во всяком деле служит лучшей гарантией успеха. Всякий порядочный человек – сознает необходимость бдительной полиции, охраняющей спокойствие общества и предупреждающей беспорядки и преступления. Но всякий опасается полиция, опирающейся на доносы и интриги. Первая внушает честным людям безопасность, вторая же пугает их и удаляет от престола. Итак, первое и важнейшее впечатление – произведенное на публику этой полиции, будет зависеть от выбора министра и от организации самого министерства. Судя по ним, общество составит себе понятие о самой полиции. Решив это дело, в принципе, нужно будет составить проект, который по своей важности не может быть составлен поспешно, но должен быть результатом зрелого обсуждения многих попыток и даже результатом самой практики. 12 апреля 1826 года записка эта, несомненно, послужившая к образованию третьего отделения, собственно его величество канцелярии, была препровождена графу Толстому с тем, чтобы он по рассмотрение возвратил ее в собственное его величество руки со своим мнением. Русская старина, 1900 год, декабрь.